Глава пятая. Вот эта встреча. Ночь Рорк провел в гостевой спальне в доме Эверингтонов. Он приехал накануне днем, чтобы разобрать бумаги покойного друга отца Олесы. Засиделся до позна д и остался на ночь. А утром он получил записку. Семья Эверингтонов приглашала его на совместный завтрак. Не начало дня, а сплошная головная боль. Выжившая из ума старуха, повсюду таскающая за собой непонятно где подобранную п о л у м н у ю птицу и в з б а л м о ш н а я пустоголовая девица — вот и все, что осталось от некогда гордого семейства. И с ними ему предстоит провести утро. Разумеется, инициатором встречи была о л е с а Вряд ли он понадобился старухе или ее питомцу. А это значит, что разговор пойдет о деньгах. Наверняка Олеса п о п р о с и т приличную сумму на очередной наряд или вечеринку, только об этом она и думает. Естественно, Рорк откажет, это выльется в скандал. Но Олесе пора понять, он не ее отец, поблажек давать не будет. К завтраку Рорк спустился в воинственном настроении, готовый сражаться до конца за каждую монету, которую только попросит его подопечная. Но девушка смогла его удивить, ее аппетиты возросли. Денег ей показалось мало. Она заявила права сразу на все. Но она ошибается, если думает, что получит хоть что-то. Я так не нервничала перед первым в жизни свиданием, как перед второй встречей с Рорком Хейденом. Он ведь меня не узнает, правда же? У меня и тело другое, голос, да я абсолютно другая. Не знаю, чего так боялась, просто чувствовала, что от этого мужчины исходит опасность. Вдруг это он вор, а что, к фабрике он точно причастен. В общем, я на всякий случай решила ему не доверять. После того, как мы обговорили все детали нашей сделки, бабуля Ви лично проводила меня в спальню, где я теперь буду жить. Ту, где осталось мое тело, тщательно заперли. Отныне она мавзолей, а мое тело Ленин. Вы уж заботьтесь о нем, попросила я. Оно мне еще пригодится. Не волнуйся, похлопала меня по плечу бабуля. Магический сон абсолютно безопасен, главное, чтобы тело никто не нашел. Да уж не хотелось бы, а то еще примут за покойника и закопают. Где я потом буду его искать? Про вариант с сожжением с даже думать не стану. Ночь я провела беспокойную. Спать в новом теле оказалось не комфортно, я никак не могла удобно улечься. Долго искала позу, которая подойдет именно этому телу. Оказывается, ему п р и я т н е е всего лежать на животе, а в своем родном теле я терпеть не могла эту позу, шея мигом затекала. В итоге утром я встала разбитая, кое-как д о б р е л а до ванны, посмотрела на себя в зеркало и завизжала, забыла спросонья, что я уже не я. Ты такая шумная! Донесся с пола возмущенный писк. Чуть что сразу в крик! Я опустила взгляд вниз и увидела р ю А ты всегда так подкрадываешься! Я держалась за сердце, оно колотилось как бешеное. Надеюсь, у о л е с ы нет врожденных сердечных заболеваний. Не хватало еще п о м е р е т ь в чужом теле. б а б у л ь велел тебя с т р а ж и т ь пояснил Филин, чтобы не убежала и не увела тело ее правнучки. Насупилась я. Неужели за мной действительно установили слежку? С доверием у этих двоих проблемы. Куда мне бежать, если моё родное тело фактически у них в заложниках? Но Риу смотрел на ситуацию иначе. Я твой охранник, заявил он. Вдруг похитители в е р н е т с я за тобой. А ты значит боевой Филин? Хихикнула я. В ответ он выпятил пернатую грудь и сменил цвет на красный, настоящий боевой о крас. Может и правда спасёт в случае чего. Я выставила болтливого Филина за дверь, а сама приняла ванну. Вода освежила. Из в а н н й я вышла совсем другим человеком, спокойным, собраным, н готовым к неприятностям, а они не заставили себя ждать. Завтрак в компании Рорка Хейдена то еще удовольствие. Я собирался обсудить с ним свое желание управлять фабрикой, надеюсь, с этим проблем не возникнет. Прежде чем предстать перед дымчатыми глазами Рорка, надо привести себя в порядок. У а л е с ы была огромная гардеробная снарядами и обувью на все случаи жизни. Не самые привычные для меня фасоны, но и не совсем незнакомые. Работа императрицы не прошла даром. Я умею носить старинные платья. Вот только с к у д н о с т ь цветов ввергала в печаль. Все такое блеклое, пастельное, серое, до да бежевое. Не верилось, что девушка с голубыми волосами предпочитала в нарядах такую тоску. Я вот наоборот люблю все яркое. Пройдясь вдоль рядов вешалок, я добралась до самого конца. Там и нашлось то, что мне приглянулось несколько красочных платьев. Я выбрала малиновое. Одеться мне помогла горничная, она ж е уложила волосы. Когда она ушла, Рю выдал: "Где ты нашла это жуткое платье? Давай еще моду и мои вкусы обсудим". о г р ы з н у л а с ь я, что хочу то и ношу, должна же у меня быть хоть какая-то свобода. В знак протеста Филин сменил окрас на тусклый мышиный цвет. Я только поморщилась. Вскоре мы с Рю покинули спальню. Он взял на себя уже знакомую роль проводника. Без него я бы на г л у х о п о т е р я л а с ь в коридорах. Где бабуля Ви? поинтересовался я по дороге. Она ждет нас в малой столовой. Скоро там появится Рорк. Мистер Хейден как раз гостил в доме Вирингтонов, разбирал бумаги отца о л е с ы внука б а б у л и Если бы не это, не было бы той странной встречи в чужой ванной. А что с т р я с л о с ь с родителями о л е с ы уточнила я, пока мы шли. в с ю же т важная информация. Мать погибла, когда Олеса была еще ребенком, несчастный случай. Отец скончался недавно, он сильно болел, пояснил р ю Его похоронили двадцать семь песочных часов назад, то есть двадцать семь дней назад перевела я для себя. Отец Олесы умер, а потом кто-то открыл охоту на нее саму. Совпадение? Вот уж не думаю, кто-то посчитал ее легкой добычей. Неудивительно, что бабуля не спешит выложить мне всю информацию. Чем больше я узнаю, тем сильнее мне хочется бежать отсюда подальше. Мы подошли к двери малой столовой. Рю первым влетел внутрь, я шагнула за ним, а там меня ждало сразу несколько сюрпризов. Во-первых, бабуля выглядела совершенно иначе. Она сидела в кресле во главе стола, а служанка кормила ее с ложечки жидкой кашей. Куда подевалась тобойкая старушка, с которой я общалась накануне вечером? Ее место заняла старая развалюха. Когда я пожелала бабуле вид о б р о г о утра, она подслеповато сощурилась и громко переспросила, весьма мастерски изображая глухоту. Ась, актриса! Я о щутила укол зависти. Вот кого следует поучить с я актерскому мастерству. Станиславский р у к о п л е с к а л бы ей стоя. Вторым сюрпризом стал Рю. Подлетев к бабуле, он устроился у нее в ногах и выдал. Рю, дурачок! Прозвучало совсем как попка дурак. Собственно. Под неразумную птицу он и косил, п о л у ч а л о с ь кстати, отлично. Если бы я минуту назад не вела с ним осмысленную беседу, ни за что бы не поверила, что он на такое способен. Весь этот спектакль был затеян ради одного зрителя, поверенного Рорка Хейдена. Он тоже был в столовой, сидел за столом и поглядывал на дверь, ожидая меня. Едва я вошла, как он поднялся на ноги. В руках у него была неизменная трость, а на соседнем стуле лежал какой-то бумажный сверток. Из него выбился белый локон, показавшийся мне подозрительно знакомым. Да это же мой императорский парик! Он что, так и таскает его с собой? Мне резко стало дурно. Да он же меня ищет, а вдруг он меня узнал? Следующие слова Рорка пригасили панику. Леса кивнул он мне. Рад видеть, что ты в добром здравии. Утром я получил записку с просьбой о встрече. Но если честно, у м а н е приложу, что ты хотела со мной обсудить. Он вроде говорил вежливо, но вместе с тем недвусмысленно подчеркивал, что у него не может быть общих дел с такой, как Олеса, чем, собственно, она ему не угодила. с н и с х о ж д е н и е в голосе Рорка ужасно раздражало. Сразу захотелось доказать, что со мной надо считаться. Но для начала я порадовалась. Рорк Хейден меня не раскусил. Чужое тело, превосходная маскировка. О прики, я спрашивать не стала. Лучше сделаю вид, что не заметила его, а не то рискую нарваться на неудобный разговор. Я хотела обсудить свое наследство, заявила я, и устроилась за столом. Мне повезло, большинство блюд выглядели знакомыми. Омлет с беконом, тост, джем все пахло крайне аппетитно. Я не ела со вчерашнего обеда, разве что фрукты сходу не могла опознать, поэтому воздержалась их пробовать. Рорк поморщился, но сел вслед за мной. Он ждал, что я возобновлю разговор, но я сосредоточилась на еде. Придется ему потерпеть, пока я ем. Сам он к еде не притронулся, пока я уминала омлет за о б е щ е к и Он н е р в н о барабанил пальцами по столу и в конце концов не выдержал. Что именно тебя интересует? – спросил он. От резких нот в его голосе я вздрогнула и ткнула себя вилкой в щеку. В управлении чужим телом еще случались косяки, не без этого. Зато к новому имени я привыкла быстро. По странному совпадению оно звучало почти так же, как и мое. р а з н и ц а всего в одну букву не значительно. Естественно, Рорк заметил мою оплошность. С тобой все в порядке? – нахмурился он. Упс, неловко вышло. Я, конечно, быстро вернула контроль над рукой, но сделанного из памяти очевидцев не сотрешь. Зато всегда можно привести тему в полном. Заверила я и тут же заговорила о другом. Меня интересует фабрика. Я много думала о семейном наследии. Темпус дело всей жизни моего отца. Я хочу принимать участие в его развитии. Так я стану к нему ближе. Эту речь я приготовила заранее и даже отрепетировала перед зеркалом. Вроде прозвучало неплохо. Вот только собеседник меня неправильно понял. Я могу провести для тебя экскурсию, как-нибудь на днях, ответил Рорк. Да, к черту намеки. Тут надо говорить напрямик. Я хочу управлять фабрикой, заявила. Как единственная наследница, я имею на это полное право. В гостиной повисла напряженная тишина. Рорк смотрел так, как будто решил, как лучше меня прикончить. Рука, в которой была трость, сжалась до побелевших костяшек. Он, словно не трость, д е р ж а л а душил меня. Уверенно именно мою шею он сейчас воображает под своими пальцами. Рю, дурачок! Раздалось внезапно, и мы с Рорком одновременно вздрогнули. Разрядил Филин обстановку. Ничего не скажешь. Это весьма неожиданное заявление, наконец осторожно произнес Рорк. А в чем проблема? Есть причины не подпускать меня к делам? Нет, разумеется, таких причин нет. Качнул он головой. Отлично, а то я уже испугалась, что вы что-то от меня скрываете. Я улыбнулась, но вовсе не м и л о пусть не думает, что я из тех наследниц, которых легко облапошить. Так, когда я смогу приступить к делам, мне прям не терпится. На самом деле у меня просто времени в обрез, сорок каких-то там часов песочных, кажется, что по нашему чуть больше месяца. Не разгуляешься. Завтра, произнес Рорка, повторил. Я жду тебя на фабрике завтра. При этом у бедняги д е р н у л а щека. Я довела поверенного до нервного тика. Честно е слово, я не н а р о ч н о Рорк резко поднялся со стула, так что все, включая меня, отшатнулись. Не глядя ни на кого, он направился к двери. Я смотрела ему в спину, гадая, зачем он таскает с собой трость. Он ведь не хромает. У него уверенная широкая походка. Трость ему не нужна. По крайней мере для того, чтобы на нее опираться. Когда Рорк подошел к двери, я получила ответ на свой вопрос. Он использовал трость как дополнительную руку. Ею он толкнул дверь, чтобы не дотрагиваться до ручки даже через перчатку. Похоже, у него серьезная фобия прикосновений. Тем удивительнее, что в ванной он коснулся моей щеки голыми пальцами. Рурк вышел, дверь за ним закрылась с хлопком, и я повернулась к бабуле р ю Ну что, мы победили. Завтра фабрика будет нашей. Эти двое переглянулись. Что-то не вижу энтузиазма на их лицах.